Со стен на него поблескивали хрустальные канделябры. Мальчиком он любил цветные стекла люстр в гостиной тети Памелы на Брук-стрит. Но когда подрос, стал смеяться над ними, как все. А теперь люстры опять вошли в моду, а тетя Памела умерла. У нее венец, у него венец. Вот проклятая мелодия. «О, de на blonde, il fait bon, fait bon, fait bon». О, oh, предумабло, bon dormir. Рядом с моей милой Хорошо уснуть. Одна из самых популярных французских песенок во время войны 1914-1918 годов. Его милая, наверное, уже легла. Пора идти. Но пальцы все наигрывали что-то, а мысли безвольно ходили по кругу Куры и политика.